Винить тут некого, разве что отчима, но он уже умер. Маме еще хуже приходилось. Проституция заслуживает куда больше уважения, чем твое нынешнее занятие. А ты когда-нибудь занимался проституцией? Нет. Тогда откуда тебе знать? Когда я вижу продажных девушек в кино, хочется чем-нибудь тяжелым в экран швырнуть. А от красотки вообще тошнит. Помнишь... В конце фильма дружок Ричарда гера пытается использовать Джулию Робертс по прямому назначению. Это единственная непристойная сцена во всем фильме. Кажется, помню. А в жизни такое случается сплошь и рядом. И в самый нужный момент Ричард Гир не врывается в номер, чтобы защитить твою честь. Вот заказать девушку в подарок — это пожалуйста. Голубые глаза прожигали Уилла насквозь. Представь, каково сидеть в баре целый день, зная, что любой грязный, вонючий, насквозь больной, три дня не мывшийся гаденыш, заплатив за вход, имеет на тебя права. Вот что значит быть шлюхой. Тебе не разрешали выбирать клиентов? Клиентов? Хрипло рассмеялась Шерил. Я не в адвокатской конторе работала. У шлюх не клиенты, а члены. И я их не выбирала, потому что знала, откажусь, не получу бонус. Какой еще бонус? Кокаин? Мой сутенер говорил, на деле мы дурь на дурь меняем. А Джо вытащил тебя из той жизни? Верно. И помог мне завязать с наркотиками. Самый тяжелый период для нас обоих. Так что хорошенько подумай, прежде чем предложишь мне придать или продать Джо. «Даже если он время от времени распускает руки, по-твоему, мне не все равно?» «По-моему, нет. Это не любовь, и ты не обязана всю жизнь быть рабыней Хики, только потому, что он помог слезть с иглы. Ты заслуживаешь счастья не меньше, чем любая другая девушка». Шерилл покачала головой с таким видом, будто слушала шумно нахваливающего товар продавца. Отчим постоянно говорил, человек получает от жизни то, что заслуживает. — Извини, но, похоже, он был настоящим кретином. Блондинка невесело рассмеялась. — Это точно. Ты ходишь к проституткам? — Нет. Ну, — но разве кто в этом признается? Хотя я тебе верю. Похоже, ты один из редких чудиков, что родились быть мужьями и отцами. Шерилл болезненно поморщилась. «У тебя есть дети?» — спросил Уилл. «Эта тема закрыта». «Почему?» «Ну, скажем так, я залетала столько раз, что больше не получится». «Что это могло означать?» «Многочисленные аборты или один, но неудачный?» «Ты уверена?» «Знаешь, до анестезиологии я занимался акушерством. Сейчас появились новые способы лечения». «Ну, хватит, не надо больше», — взмолилась Шерил. «Ну, ладно». Отвернувшись, Уилл подошел к окну. Над заливом висел ущербный месяц, так что, где кончается небо и начинается вода, сразу не определишь. Далеко внизу, перед зданием отеля, виднелись голубой прямоугольник бассейна и бледные пятна гидромассажных ванн. Справа — пристань со стилизованным маяком и яхтами. Каждая стоит больше миллиона долларов. В небе рос ярких звезд. Но ослепительный неон отеля полностью затмевал их молочно-белый свет. Наклонив голову, Уилл увидел отражающийся в окне Шерилл. С совершенно потерянным видом она сидела на кровати, прижимая к груди пистолет. «Не люблю тратить время попусту и в чужие дела никогда не лезу. Просто очень хотел бы узнать, как ты стала проституткой. Ты не похожа на продажную женщину» слишком свежая, молодая, и видит Бог красивая, сколько тебе лет».